вильгельм с сомнением посмотрел на окна лаборатории судя по виду герметично закрытые ладно проверим сказал он мы вышли я осмотрели всю заднюю стену дома почти вплотную соприкасавшуюся с со крепостной стеной но все же отстоявшую от нее от чего на задах образовывался узкий проход вильгельм ступал очень медленно так как на этом пространстве снег выпавший в предыдущие дни был совершенно нетронут Каждый наш шаг пробивал заледенелую, но хрупкую снежную корку, оставляя глубокие вмятины. Значит, если бы кто-нибудь прошел там до нас, следы остались бы столь же заметные. Следовательно, никто не проходил. Пришлось распрощаться из больницей, и с моей малоудачной гипотезой. И, проходя вдоль огородов, я спросил Вильгельма, действительно ли он доверяет Бензию. «Не вполне», — ответил он, — Но в любом случае мы не сказали ему ничего такого, чего бы он и без нас не знал. И вдобавок постарались сделать так, чтобы он боялся этой книги. Кроме того, отправляя его смотреть за Малахией, мы подразумеваем, что и за ним самим будет смотреть Малахия, который, несомненно, сейчас ищет эту книгу собственными силами. А Келлэль что искал? Скоро узнаем. Безусловно, ему было что-то очень нужно, причем немедленно. Это что-то должно было его спасти от ужасной опасности. Это что-то известное Малахии. Иначе необъяснимо, почему Ремидий бросился к нему с такими отчаянными мольбами. Как бы то ни было, книга исчезла. И это самое невероятное, сказал Вильгельм. Мы уже подходили вплотную к капитулу. «Если она там была, — продолжил он, — а Северин сказал, что она там была, — значит, одно из двух. Либо ее вынесли, либо она все еще там. А поскольку ее там нет, значит, ее вынесли, — заключил я. Нигде не сказано, что этот же силлогизм нельзя построить на обратном малом термине. То есть так. Поскольку все указывает на то, что книгу никто не выносил, значит, она все еще там. Да, но ее там нет. Минуточку, минуточку. Мы утверждаем, что ее нет на основании того, что мы ее не нашли. Но, может быть, мы ее не нашли на основании того, что не увидели. Она там была. Но мы везде посмотрели смотрели, но не видели, или видели, но не увидели. Скажи, Атсон, как по-твоему Северин описывал эту книгу? Какими словами он пользовался? Он сказал, что нашел чужую книгу на греческом языке. Нет, я вспомнил, он сказал странную книгу. Северин был ученый человек, который А ученому греческая книга не может показаться странной. Даже если этот ученый греческим не владеет. Он хотя бы распознает алфавит. Ученый и арабскую книгу странной не назовет. Даже если не знает арабского. И вдруг он замер с открытым ртом. Стой, стой. Что делала арабская книга у него в лаборатории?